«Кевины», журнал «Алсер», зима 1993 года. В те золотые деньки, когда я только начинал писать, Лин, моя жена, приносила мне второй завтрак в кабинет. А вместе с ним рукописи и кучу писем. Жена звала их «Кевинами». Это нечестно. На самом деле, просто, ну, однажды мне разом пришло три письма от мальчиков по имени «Кевин». Она написала на маленькой папке Кевины, и имя прижилось. И теперь, раз в неделю, или когда мне становится стыдно, я пишу Кевинам ответ. Многие Кевины — женщины, иногда даже бабушки. Я никогда их не считал, знаю только, что каждый год пишу примерно 200 тысяч слов писем. Два романа по объему. В основном это письма Кевинам. Об этом никогда не говорят в книгах с названиями типа «Как стать писателем». Каждый день находите время писать. Это правда. Пишите только на одной стороне листа. И это тоже. Но разве там рассказано, что делать с 30 одинаковыми формами 5А? Нет. Или как ответить человеку, который утверждает, что вы украли его идеи с помощью лазерных лучей, прежде чем он успел их использовать? Нет. И уж точно там не сказано, что иногда приходится покупать путеводитель по Новой Зеландии, чтобы расшифровать корявый обратный адрес с британскими названиями вроде «Нью Каракули на тайне», Обычно можно справиться, но почти любое место в Новой Зеландии, если это не Окленд и не Веллингтон, называется ранги Ванги, что-то там» или как-то похоже. Кажется, это все принято называть письмами от фанатов. Поскольку я жанровый автор, мои читатели считают, что я им принадлежу в большей мере, чем, например, читатели Мартина эмиса Как сказал один рецензент, я служу уютным проводником мнений между читателями и писателями. Это он в плохом смысле, он работал в «Сандэй Таймс». Так что они не стесняются просить о новых книгах с любимыми героями. «Дорогой сэр Артур, а почему бы не вернуть Шерлока Холмса, чтобы он выследил Джека Потрошителя? Или об автографах?» о фотографиях с подписью. Это меня бесит. Кому, какое дело, как выглядит писатель? Вы прочитали захватывающую книгу, которая оставила в вашем мозгу раскаленные до бела образы, а потом вы смотрите на обложку, а там лысый с трубкой. Почему люди пишут авторам? Полевые испытания позволяют предположить, что многие из них тоже пишут и хотят получить подробную инструкцию о путешествии к Святому Краалю. У нас часто спрашивают, а как вы опубликовались, явно подозревая, что недостаточно написать хорошую книгу и рассылать к ее издателям, пока кто-то ее не возьмет. Они хотят знать тайну. Я бы тоже хотел ее знать. Часто спрашивают, а откуда вы берете идеи? Я так и не придумал удовлетворительного ответа. Со склада в Кройтоне тянет разве что на смешной, потом приходится думать. «Иногда нам пишут, чтобы нас подбодрить. Например, одна библиотекарша написала мне следующее. «Чудесно, что юным читателям нравятся ваши тексты. С их помощью мы заманиваем детей в библиотеки и приучаем к настоящей литературе». А порой нас ругают. Учительница жаловалась на то, что 80-летняя сельская ведьма, которая никогда не ходила в школу, пишет с ошибками». «Дорогой мистер Диккенс, подумайте, что можно сделать с речью Сэма Уэллера». С другой стороны, я имел очень интересную переписку с одним французским академиком о правильном употреблении слова «крен» в современном языке. А молодежь, которая сдает экзамены на аттестат зрелости, не стесняется писать так, читать единым духом. «Дорогой мистер прачет я прочитал все ваши книги, вы мой любимый автор, я делаю проект о ваших книгах, ответьте, пожалуйста, на эти 400 вопросов к пятнице, потому что мне сдавать работу в понедельник». Я обхожусь с этим так. Выбираю 20 самых интересных вопросов и распечатываю на компьютере список вопросов и ответов, который обновляется примерно раз в месяц. Очень мелким шрифтом. Полагаю, что многие удовлетворительные оценки получены только путем тщательного списывания. Письма от подростков узнать очень легко. Иногда в них нумерованы предложения. Примерно так. «Мистер Пратчетт, я хочу стать писателем, когда закончу школу. Ответьте, пожалуйста!» «Первое. Работаете ли вы в свободном графике?» «Второе. Сколько вы зарабатываете?» Каждый год с регулярностью прилета птиц зимовки кто-нибудь просит взять его на практику на неделю. Об этом я всегда думаю по-гордиански. В 1993 году мастер пратчет нанял его под за один фартинг в неделю. В письмах от читателей помладше появляется карандаш и мелки. Эти письма короткие, и на них я предпочитаю отвечать сразу. Часто в них бывают картинки. Все, кто когда-либо писал для детей, понимают, о чем я. Иногда там встречаются очень неловкие вопросы. И списки домашних питомцев. Кевины с другого конца шкалы часто начинают так. Полагаю, вы редко получаете письма от 75-летних Матрон. вообще часто. Просто взрослые, которые читают меня, не всегда в этом признаются. Знаете, эти статьи в литературных журналах, когда в конце года у знаменитостей спрашивают, какие книги им понравились в этом году. Понятно, что все они читали Джоанну Троллоп, Тома Кленси и Джилли Купер, но они делают постные лица и припоминают пять серьезных романов. Статистически значимое число моих корреспондентов желает сообщить, что они встретили человека, читающего мою книгу на отдаленном греческом острове. Разумеется, это может оказаться один и тот же человек. В письмах много общего. Почти все сомневаются, что автор их прочитает, а тем более ответит. Такое письмо — подвиг веры. Это почти то же самое, что запечатать послание в бутылку и отпустить на волю волн. Но. Когда я был юн, я написал письмо Джону Рональду Руэлу Толкину, который тогда только становился бессовестно знаменитым. Я полагал, что меня очень впечатлила книга «Кузнец из Большого Вуттона». Думаю, что мое письмо стало одним из сотен или тысяч писем, которые он получал каждую неделю. Но мне пришел ответ. Скорее всего, он был продиктован. Насколько мне известно, ответ был типовой. Но там была подпись. Наверняка он получал мешки писем из каждой коммуны и университета в мире. От людей, чьи дети выросли и пытаются жить нормальной жизнью, называясь при этом Галадриэлью. Я написал совсем чуть-чуть, без вопросов под номерами. Я просто сказал, что мне очень понравилась книга, и он меня поблагодарил. На одно мгновение между нами состоялся самый простой и драгоценный вид человеческого диалога. «Ты реален!» А значит, я тоже. Подумав об этом, я постарался убедить себя, что почта — это не досадная помеха, а необходимое эхописательство. Часть процесса — своеобразное послепродажное обслуживание. Конечно, бывают и очень странные письма, но редко. А иногда почерк подводит Порой читателям, которые хотят вступить в длительную переписку, приходится отказывать, потому что Господь неосмотрительно создал всего 24 часа в сутках. Но если не считать таких случаев, все рано или поздно получают ответ. Надеюсь. Это часть процесса. Осталось только понять, о каком процессе идет речь.